Глава двадцать 23. Праздник поглотил друзей и джорджаны. Словно живое существо, он разрастался и сжимался, проникал во все углы дома. Местами затихал до шёпота и вдруг взрывался рёвом, повинуясь неведомым джорджаня сигалам. В толчье бального зала её больно толкнула женщина, одетая красной птицей, чмокнула в щёку накладным клювом извиняясь, и, извиняясь, скрылась среди танцующих. Полуголые приятели Кристофера наполнили один из фонтанов и вином. и каля его, как голодные щенята. В коридорах было не протолкнуться от хихикающих парочек и компаний. Истерически вскрикивая, гости дёргали дверные ручки и ныряли в комнаты. Заходить туда Джорджана не осмелилась. Так никого и не найдя, она снова вышла на террасу и на секунду застыла, не понимая, мерещится это ей. Или на лужайке и впрямь выстроились люди в полном боевом облачении и с оружием в руках. Вокруг воинов собралась толпа. Зазвучал рожок, и два войска праздничного ополчения бросились друг на друга, воздев над головами мечи и вопя как банши. Джорджан заметила девушку в костюме жолудя, стоящую в стороне от остальных, и подошла к ней узнать, что происходит. «Так они же сражаются за благосклонность лорда Хебертона", сообщила девушка, словно нечто само собой разумеющееся. Упомянутый граф, разумеется, восседал тут же в подчазии и со скучающим лицом наблюдал за разгорающейся ночной баталией. "Они ведь не поубивают друг друга, правда?" спросила Джорджана и поморщилась, увидев, как одному джентльмену срезали мечом небольшой клок волос. Клинки у сражающихся были явно заточены. м Наверное, нет. Ответ девушки не слишком успокаивал. Вы не видели, вы знаете Фрэнсис Кэмбл, громко спросила Джорджан, стараясь перекричать пьяных вояк. Но девушка лишь пожала плечами. Мисс Кэмбл, обернулась на них другая девушка. Я только что видела её с каким-то блондинистым щеголем в саду скульптур. Она попросила меня уйти. И надо заметить, попросила довольно грубо. Это было вполне в духе Фрэнсис. Джорджиана поблагодарила девушку и поспешила прочь служайке, не желая дожидаться неизбежного момента, когда участники сражения обзаведутся ужасающими ранами. Она не имела ни малейшего представления, где находится сад скульптур, но пошла вокруг дома в направлении, которое посчитала верным, и вскоре оказалась посреди причудливой рощи. На белом мраморных постаментах возвышались греческие статуи. Кусты были пострижены в форме странных луковицеобразных фигур. Джорджана принялась изучать одну из них в попытке понять, что же это такое, но тут услышала вдалеке шум. Джорджана подошла ближе, за кустами раздавался дорожающий, смутно знакомый голос. Голос сделался громче, и стало ясно, что он принадлежит Фрэнсису. Джорджана не сразу узнала его из-за интонации быстрый лихорадочный, почти безумный. Похоже, она подслушивала очень интимный разговор. Укрывшись за особо раскидистым кустом, Джорджана увидела Фрэнсис и Джерри Майерса. Джерри с показной небрежностью откинулся на спинку скамьи. Но из своего наблюдательного пункта Джорджана заметила, что его пальцы неустанно барабанят по камню, выбивая тревожный ритм. Фрэнсис даже не пыталась изображать спокойствие. Она стояла перед Джеремай и бурно жестикулировала. Это зрелище напомнило Джорджани рисунки, изображающие зал суда. На них обвиняемые доказывали свою невиновность под равнодушным взглядом присяжных. Джорджиана понимала, что ей следует уйти, но в безутешном голосе Фрэнсис, в том как Джеремай отстранялся от нее и отводил глаза, сквозило предвестие чего-то зловещего. Джорджан решила остаться. Я не дура, Джерри Тон Фрэнсис сделался чуть мягче, словно она изо всех сил пыталась казаться покладистой. Я вижу, что ты избегаешь меня. Просто, что бы ни было причиной, мы можем это обсудить. Может быть, мы зашли слишком далеко и слишком быстро. Может быть, начни ухаживать за мной делаем все, как полагается, почему бы нет? Мы можем встречаться в присутствии старших. Я могу. Могу нанести визит твоим родителям. Джерримей вздохнул и потер виски. Разве не этого ты хотел? Я думала, мы понимаем друг друга, продолжала Фрэнсис. Она старательно делала вид, что полностью владеет собой, но не могла справиться с дрожью в голосе казалось, прошла вечность, прежде чем Джерри заговорил. Не надо выдумок, Фрэнсис, прошу тебя. У Джорджани перехватило дыхание. И у Фрэнсис, похоже, тоже. Выдумок? Мы были там вместе, Джерри Или же мне это приснилось? Мы были вместе в том проклятом коттедже. И ты сказал. Ты сказал, что не можешь ждать. Что не можешь ждать до свадьбы? О каких выдумках ты говоришь? Как я могла? Что ещё это могло значить? Деремае кажется стала неловко. Мне очень жаль, если тебе кажется, что я ввёл тебя в заблуждение, Фрэнсис. Но подумай, ты шагу не давала мне ступить. Так и лепла мне, пила из моего бокала, чуть ли не верхом на меня забиралась при любой возможности. Мне казалось, мы оба понимали, к чему всё идёт. Той ночью было просто логическое завершение. Логическое завершение, прошипела Фрэнсис. И Джорджина почти увидела исходящую от неё ярость. Когда речь идёт о свадьбе, Когда ты обещаешь кому-то жениться, логическим завершением является свадьба Джерри Майя. Ты пьяна, Фрэнсис. Ты сейчас не в себе, как впрочем всегда. Ты думаешь, я хочу, чтобы ты приехала к моим родителям? С ума сошла. Ну, конечно же, дорогой папенька, разрешите представить вам мою невесту. Она пробовала и лауданом, и опиум, и Бог знает, что еще. Это ты мне говоришь? Откуда это бралось в половине случая Джерри Мая? Да, но мы пьём, мы курим для забавы. Мы знаем, когда остановиться. Мы не одержимы желанием сбежать от реальности, как ты, Фрэнсис. Ты совсем распустилась. Я знаю, что ты сделала, Санобель. Знаешь, что ты выслеживала её и нашла её отца. Какой ты имел право делать это? Если ты впрямь хочешь свадьбу, если хочешь хорошего мужа, придётся утихомириться и перестать вести себя как обиженный ребёнок. До какой-то степени я понимаю твоего отца. Да пошёл ты. Голос Фрэнсис ясно прозвучал в ночи и оставил после себя звенящую тишину. Ну вот, пожалуйста, подтверждение моим словам. А ведь отец меня как раз от такого предостерегал. Просил присмотреть себя порядочную, скромную девушку. Я и есть порядочная девушка, возразила Фрэнсис. Но боевой дух уже покинул её. Доброс «Да Фрэнсис. Ты непорядочная. И сама это знаешь. Господи, с тобой невозможно разговаривать, когда ты такая. Деремай встряхнул головой. Ты уж прости, Фрэнсис, это было не то. Это было просто не то, что ты думала. Где-то рядом завопили, и Джорчана вздрогнула. Из кустов вывалились двое приятелей Джерримай и поприветствовали его радостными возгласами. Закусив губу, Джорчана не сводила глаз с Фрэнсис. Та дрожала, но держалась твердо и невероятно не плакала. Джери Тихо сказала она. Пожалуйста. О, пожалуйста, Джери Майя, передразнил Фрэнсис один из его приятелей издевательским фальцетом. Джорджана ждала, что Джери хотя бы выговорит ему извиниться. Сделает хоть что-то, и не позволит, чтобы Фрэнсис просто стояла перед ним и слушала унизительные насмешки. Но он ничего не сделал. Он рассмеялся. Рассмеялся, Лениво поднялся на ноги и пошел прочь, не оборачиваясь. Фрэнсис рухнула на скамью, где Джеремая только что сидел, словно подстреленная. Даже не думая о том, как неловко будет выглядеть ее внезапное появление, Джорджиана бросилась к подруге и попыталась взять ее за руку. "Фрэнсис, как ты?" Я видела, как он ушёл. Я слышала, как он Она запнулась, встретив взгляд Фрэнсис, полный неотчаяния, обешенства, словно Джорджана нанесла ей оскорбление. Не трогай меня, холодно сказала Фрэнсис. И Джорджана застыла с нелепо вытянутой рукой. «Ну же, Фрэнсис, не надо. Нет. Фрэнсис встала, обхватив себя руками, словно в Мне твоя помощь не нужна. Джорджано в изумлении смотрела на нее. Почему ты злишься на меня? Хватит уже изображать невинность, рыкнула Фрэнсис, тыча Джорджиану пальцем. Джорджиана же не могла оторвать взгляд от расплывшегося на ее белой перчатки красного винного пятна. Вечно притворяешься такой славной такой верной подругой. Но стоит тебе хоть на секунду заподозрить, что я опозорю тебя перед каким-нибудь жалким мужчиной. И получается, я уже тебе и не подруга. Постой. Чарджан почувствовала, как в голове приливает кровь. Погоди. Все было Все было совсем не так, Фрэнсис. Ты ужасно повела себя с Томасом. Он лишь хотел помочь, а ты так это, я ужасно себя повела. Фрэнсис пыталась говорить твёрдо, но это давалось ей с огромным трудом. Я искала тебя, потому что мне нужно было. Господи, я думала, ты поймёшь. Я думала, ты не такая, как все. Я ждала тебя на следующий день Джорджиана. Ты сказала, что приедешь, и я поверила. А когда ты не приехала, и не написала. Я не понимала почему. Я только что объяснила тебе почему. Я ждала извинений, Фрэнсис. Я ждала нет. С недоброй улыбкой Фрэнсис покачала головой, словно никакие слова Джорджана не могли ее убедить. Дело ведь не в этом, верно? Тогда мы сели, я все про тебя поняла. Тебе не нужна моя дружба. Ты хочешь чувствовать себя важной и особой. Хочешь заявляться на роскошные приемы, Пить лучшее вино? И чтобы люди показывали на тебя и говорили: "Смотрите, там Джорджана Эллерс". Подумать только. Ты хотела заполучить моих друзей. Мое положение. Мое влияние. Ну что же? Надеюсь, это все, что тебе было нужно, Джордж. Надеюсь, теперь ты очень-очень счастлива. Ты ошибаешься, пропромотала Джорджиана, понимая, как жалко звучат её возражения. не... Синя... О, хвала творцу, вы здесь. Между деревьев, к девушкам пробирался Джонатан, а за ним Джейн и соселия. Если Джонатан и уловил в воздухе какое-то напряжение, то решил не обращать на это внимания. Я уж думал, вас французы утащили. Ну, хватит прятаться в саду, пошли веселиться. Да, ответил Фрэнсис. Не сводя глаз с Джорджаны, пошли. Ой-ой. Сказал Джонатан полчаса спустя, подняв глаза от стакана, который он ненадежно пристроил на краю одного из декоративных фонтанов лорда лорде и теперь наполнял неразбавленным джином. Приближается стихийное бедствие. Он еле заметно кивнул в сторону дальней стены бального зала. О, господи, скривилась Джейн. Давайте просто не будем смотреть в ее сторону. Вдруг она нас не заметит. Франсис, после происшествия в саду, хранившая зловещее молчание, фыркнула. Было слишком поздно. Бетти Уолтерс с красным лицом и увядшими цветами в волосах неумолимо приближалась к ним. "Джорджиана", позвала она. "Мисс Мисс Эллерс?" Джорджиана поморщилась, бросила на Джонатана страдальческий взгляд, затем придала лицу вежливое выражение и повернулась. "Что Бетти?» получилось не так сердечно, как хотелось". Язык под от выпитого джина. И Джорджана услышала, как за её спиной Джонатан давится смешком. "Просто мы мы договорились встретиться". Бетти сделалась ещё краснее. Ужоржане замерло сердце. Она забыла. Совсем забыла. Мы же условились встретиться снаружи, и я подумала: в общем, я приехала к девяти часам, как мы договаривались, и стала ждать. Я думала, вас что-то задержало в пути, или вы что-нибудь забыли, и вам пришлось возвращаться, и я не хотела идти никуда одна. Вдруг вы подоспеете, а меня нет. И вот я ждала целый час, а может, два. Но потом подумала, вдруг вы уже не приедете. И я решила проверить, не разминулись ли мы с вами, и встретила много очень интересных людей, но вас не встретила. Я подумала, вдруг вы подъехали не к тому входу или ждете меня еще где-то или Бетти. Попыталась Джорджана прервать этот словесный поток. Она понимала, что должна извиниться перед мисс Уолтерс, извиниться искренне. Но никак не могла этого сделать, пока Джейн, не стесняясь смеялась у неё за спиной. К тому же Джорджана с ужасом поняла, что Бетти вот-вот разрыдается. Я просто думала, мы же договорились пойти вместе. Вы так и сказали в письме, и я подумала, что, наверное, произошло какое-то недоразумение, ведь так. Потому что мне казалось, мы так приятно провели время за чаем, нам было так весело. В горле у Джорджаны стоял отвратительный ком. Чем больше Бетти говорила, тем постыднее она себя чувствовала. Взгляды друзей обжигали затылок. Джорджана слышала, как они толкаются и пересмеиваются. И наверняка теряют к ней всякое уважение. Кажется, джин, который она залила в себя, чтобы было не так неловко стоять рядом с Фрэнсис, словно между ними ничего не произошло начал делать своё скверное дело. Невероятно, но Бетти всё говорила: «И "Я хотела пригласить вас к нам в гости. Бабушка велела мне вас пригласить, сказала, что вежливость требует, раз мы к вам ездили. И если вы будете сопровождать меня на балу?" Бетти, сказала Турчани так громко, что Бетти наконец замолчала. Вы сами не устаете от своей болтовни? Хотя бы иногда. Несколько секунд Бетти казалось, отчаянно пыталась измыслить сколько-нибудь доброжелательное толкование этой фразы, придать ей не оскорбительный смысл, но не смогла. И лицо ее помертвело. Я думала, думала мы подруги, пробормотала она. У Джорджаны пересохло во рту. Она протянула было руку, чтобы обнять Бетти и попросить прощения, Она не смогла двинуться с места. Бетти бросила взгляд на лица тех, кто стоял за спиной Джорджианы, и в слезах кинулась прочь. "Вот же беда", заявил Джонатан, когда Джорджиана повернулась к нему без малейшего сочувствия в голосе. "Похоже, ты разбила ее, бедное сердечко, Джордж". "Не знаю, чем, но она меня бесит", сказала Джейн. Фрэнсис рассмеялась недобрым смехом. Но Сесилия нахмурилась. А мне её жалко, покачала она головой. Она же не виновата, что она такая нелепая. И у нас тут всё-таки праздник. Никто не должен плакать на празднике. Глупости, возразил Джонатан. Балы главным образом для того и устраивают, чтобы люди могли поплакать в уголке. Однако Сесилия это объяснение не удовлетворило. "Думаю, надо пойти и заключить перемирие", внезапно заявила Фрэнсис. Джорджана бросила на неё растерянный взгляд, но Фрэнсис, похоже, не шутила. "Во имя праздника. О, пожалуйста, давайте так и сделаем", взмолилась Сосилия. "Иначе её печальная мордашка так и будет стоять у меня перед глазами, и я не смогу веселиться". "Надо предложить ей выпить", сказала Фрэнсис, поднимая свой стакан с джином. "Я отнесу", быстро предложила Джорджана не твердой рукой забирая стакан у Фрэнсис. я я огорчила, я пойду. Ты такая душечка, Сесилия потрепала подругу по плечу. В зале было невозможно шумно, ярко и жарко. Пробираясь к выходу, Джорджана успела по меньшей мере раз двадцать в кого-то врезаться, но не придала этому никакого значения. Люди словно превратились в разновидность мебели, которую можно без церемоний пинать и опрокидывать. Остановившись передохнуть, Джорджиана потрясла головой, чтобы сознание прояснилось, но добилась лишь того, что привела прическу в полный беспорядок. В голове мелькнула смутная мысль: "На что сейчас похожа простыня, ранее изящная, как её платье? Если она прикрывает все самые важные части тела, то это настоящее чудо". Джорджана нашла безотяжную мисс Уолтерс в саду на скамейке. С потерянным видом созерцающий розовый куст. Вот вы где. Услышав голос Джорджаны, Бетти повернула к ней раскрасневшееся лицо с мокрыми от слёз глазами. Бетти, послушайте. Я выпила слишком много джина, чтобы должным образом рассыпаться перед вами в извинениях. Но давайте просто Вот, прошу, выпейте. Это от меня. То есть, по сути, от нас всех. Это была довольно скверная попытка примирения. Но мягкосердечная Бетти приняла стакан. «Уверена, уверена, вы не хотели так грубить", дрожащим голосом произнесла она. В груди у Джорджаны заколола от раскаяния. Она понимала, что не заслуживает столь милостивого вердикта, но чего ещё было ожидать от Бетти, не способной ни на что, кроме безмерной доброты и снисходительности? Только вот обычно я пью только вино, и то чуть-чуть. Бабушка говорит, этого вполне достаточно, чтобы скрасить вечер. Но время, наверное, быть глотнула джина. И, Едва распробовав, скривилась от увращения. Это это просто ужасно. Верно, сущий кошмар. "Но вы привыкнете", усмехнулась Джорджана и задумалась. Не слишком ли она сама привыкла? Беття отважно отпила большой глоток и отставила стакан, тяжело дыша и вытирая мокрые глаза руками в перчатках. Вы забыли, что мы условились встретиться, не правда ли? Ничего страшного. Можете признаться. Со мной такое не впервые. И Я как раз об этом думала, пока ждала вас. Ведь разум вечно устремляется к разочарованиям прошлого, вынуждая нас жить в вечном страхе повторения. Она встала со скамьи, явно пытаясь взять себя в руки. Но тут её лицо сделалось странным. "Бетти?" встревоженно вскрикнула Джорджиана, увидев, как Бетти закачалась и тяжело упала обратно на скамью. Она побледнела и вдруг зажала руками рот, словно в приступе тошноты. Джорджиана невольно отпрянула. "Что случилось? Со мной? Со мной что-то не так?" ответила Бетти, округлив глаза. Вы. Вам дурно? Я не не знаю. Бетти попыталась снова подняться, но чтобы хоть как-то удержать себя в стоячем положении, ей пришлось схватиться за скамью. Ох, мисс Сэлэрс. Со мной творится что-то нехорошее. Кажется, я умираю. Помощница из Джорджана сейчас была никудышная. Она сама плохо держалась на ногах. Но все равно протянула Бетти руку, чтобы та могла опереться. Однако опьянение не позволило ей справиться с весом Бетти. Джорджана потеряла равновесие и вынудила мисс Волтерс совершить весьма зрелищное падение. Некоторые из гостей, увидев случившееся, захале, не выказав, впрочем, желание прийти на выручку. О, Боже, Бетти, простите меня. Слова Джорджаны внезапно заглушил чей-то хохот. Она подняла глаза. На них с Бетти прищурившись смотрела Францис. «А пить-то вы не умеете, мисс Волтерс, сообщила она. Джорджиана перевела взгляд с подруги на полупустой стакан Джина на скамье. Фрэнсис сжимала в руках что-то маленькое и темное. У Джорджаны похолодело внутри, когда она узнала бутылку с отвратительным убойным зельем Кристофера. "Что ты наделала?" в ужасе воскликнула Джорджиана. Бетти тем пыталась встать с земли. Ей плохо. Мы должны, мисс Уолтерс. Джорджиана застыла. Она узнала этот голос. Девушка обернулась и увидела Томаса с двумя бокалами шампанского. Нахмурившись, он смотрел на разыгравшуюся перед ним сцену. Он явился в худший момент из всех возможных. Вокруг начали собираться зеваки. Бетти поднялась на ноги. Но, увидев, что она шатается, едва не теряя сознание, Томас поставил бокалы и поспешил поддержать бедняжку, чтобы уберечь от нового падения. С вами всё хорошо. Вам нужен доктор? Что случилось? Мистер Хаксли переводил обеспокоенный взгляд с батти на Джорджана, явно поражаясь бездействию последней. «А, мистер Хаксли, выдохнула Бетти, заливаясь слезами. Там что-то было. В моём стакане. Я думала, она хочет попросить прощения. Думала, она пришла помириться. А она Она меня отравила? Кто вас отравил? Строго спросил Томас, придерживая Бетти за плечи. Бетти указала трясущимся пальцем прямо на Джорджано. Превозмогая дурноту, она сделал руки в жалкой попытке засвидетельствовать свою невиновность. «Джорджиана?» Томас не верил своим глазам. Ну разве что совсем чуть-чуть притравили, небрежно заметила Фрэнсис. Всем же ясно, тебя так просто не свалишь, Бетти. Джорджана с ужасом смотрела, как подруга с самым беззаботным видом порочит ее. Франсис рассмеялась. Томас устремил на Джорджиана взгляд, полный изумления и отвращения. Словно она не оправдала даже самых ничтожных его ожиданий. Она написала, что встретится со мной, и мы пойдем вместе, а потом бросила меня. И Я просто стояла там совсем одна. Это был такой страх. Всхлипнув Бетти, уткнувшись Томасу в плечо. А потом я ее нашла, и она мне так нагрубила. А я думала, я думала мы подруги. Джорджана пыталась вмешаться, возразить что-то, но смогла выдавить лишь жалкое нет. А потом её оттеснили в сторону гости, стремившиеся предложить батте помощь, карету и кучера. Двое мужчин забрали девушку у Томаса и, поддерживая с двух сторон, повели прочь. Лишь когда батте небольшая толпа сочувствующих скрылись в доме, Бетти всю дорогу не переставала всхлипывать. Томас повернулся к Джорджане. Что произошло? ледяным тоном осведомился он. "Фрэнсис", фыркнула. "Оставь нас, Фрэнсис". Пробормотала Джорджиана, но Фрэнсис прижал руку к груди, изображая оскорблённое достоинство. "Я бы с твоего позволения осталась и досмотрела представление". "Мисс Кембл, вас это не касается", хриплым от ярости голосом проговорил Томас. От его учтивости не осталось и следа. «М -м, боюсь, это не совсем так". Но не буду мешать, ссоре влюблённых голубков. Франсез взяла со скамьи забытые в самотохе с шампанским и отсалитовала ему на прощание. Удачи, Джордж. Прическа Джорджаны наполовину развалилась. Простыня сползла с плеча. Из-под неё виднелась нижняя сорочка. Губы её были перепачканы вином, сознание затуманено джином, а в левом виске разрасталась мучительная боль. Томас же напротив выглядел абсолютно трезвым. И это, хвативший его праведного гнева, казался ещё великолепнее. Совершенство нарушало лишь упавшая на лоб прядь волос. И как бы Томас не злился, Джорджане безумно захотелось поправить её. "Я не отравила её", сказала она, когда способность произносить слова наконец к ней вернулась. Тогда что произошло? Это был не яд, Томас." Это было то, что пила Фрэнсис. И я тоже это пила. Батьтя не умирает, с ней всё будет хорошо. Прошу прощения. Томас потер пальцами лоб словно его как и ижорджану терзала головная боль. Давай разберёмся. Ты хочешь сказать, что подлила что-то ей в стакан? Язык плохо слушался Джорджану, да и нить беседы упорно ускользала от неё. Больше всего ей сейчас хотелось лечь на землю и заснуть или умереть, смотря что получится быстрее. Нет, нет. Это Фрэнсис. Фрэнсис подлила и дала мне стакан для Бетти. Я просто отнесла его ей. Но я не знала, что там. Значит, тебя нисколько не насторожило, что Фрэнсис Кембл предложила тебе отнести спиртное Бетти Уолтерс? А зачем?» подобрать её душевный. Нет, воскликнула Джорджана. Но Томас был прав. Как она могла ничего не заподозрить? Ты меня не слушал. Это не я виновата, это Фрэнсис. Это всё Фрэнсис. Выходит, Фрэнсис вынудила тебя обмануть мисс Уолтерс, бросить её одну на празднике, где она никого не знает. Фрэнсис надо полагать держала тебя на прицеле и заставляла говорить бать гадости хотя бедная добрая девочка не сделала тебе ничего дурного. Томас больше не казался рассерженным. Он выглядел огорченным, разочарованным. И это было в 1000 раз хуже. Нет, в отчаянии сказала Джорджана. Но если бы не Фрэнсис. Нельзя винить Фрэнсис во всех бедах этого мира, Джорджиана. И во всех твоих бедах, В эти Уолтерс сейчас страшно огорчена и наверняка серьёзно обижена, потому что её бросила, унизила и предала так, как он считала подругой. И Это была не Фрэнсис. Это была ты. По щекам Джорджаны струились слёзы. Она открыла рот, хотела что-то сказать, запнулась, снова открыла. И осознала, что совершенно ничего не может сказать в свою защиту она вспокачала головой и молча удалился